Глава 7. Вода — это нечто живое. Она движется, она течет, ее невозможно удержать. Вода сильнее всего, что встречается ей на пути. Она может сдвигать с места горы, уносить дома, все переворачивать и превращать в хаос. Вода всегда пробивает себе дорогу. Эти камни выступали наружу только во время отлива, лишь на несколько часов в день, а потом снова возвращались в таинственные глубины. И вот сейчас на них лежала перевернутая грибная лодочка с краской, совершенно непригодная для плавания по таким водам, волей случая занесенная на крошечный галечный пляж, на микроскопическое пространство, врезавшееся глубоко в скалы, и которое можно было обнаружить лишь тогда, когда появились спутники, фотографировавшие земную поверхность. А рядом с лодкой съежились дрожа двое детей, которые уставились вверх на Ремзе. И следом за ним на Зои, которая вскарабкалась на самый верх, и изумленно смотрела на них, не в силах поверить в то, что они нашли детей. А голосок прозвучал снова. «Мамуля!» Зои задохнулась. Ветер и потрясение лишили ее способности дышать. Рэмзи показалось, что она вот-вот потеряет сознание. Но вместо того Зоя заскользила вниз по камням, мокрая и почти без сил. «Харри! Харри!» — пронзительно кричала она. «Мамуля!» радостно произнес Харри. Мэри тут же вскочила, а Зоя была сама напугана собственной яростью. «Ты что вытворяешь?» — кричала она. «Какого черта ты вытворяешь?» Зоя никогда не испытывала такой злости. Она поднималась откуда-то изнутра, из неких первобытных темных слоев сознания, и Зоя не могла с ней справиться. Мэри дрожала и плакала. Она была в белой ночной рубашке, ее мокрые волосы прилипли к голове и плечам, И девочка снова выглядела, как тот призрак, который бродил по коридорам и дорожкам сада, когда Зоя приехала в ее дом. «Боже мой, Мэри!» — бормотал Рэмзи, подходя к дочери. «Как ты... как ты могла?» Он даже не мог договорить. Зоя подхватила Хари на руки. Она наглоталась воды, а маленькое тельце Хари было таким мокрым, таким холодным. Но Зоя постаралась отдать ему те капли тепла, что сохранились в ней самой. Сестренка. «Нашла меня», — заговорил Хари так уверенно, что у Зои отвисла челюсть. «Мы пошли лодкой». Хари! Зоя тряслась всем телом. «Ах, боже мой, Хари, ты говоришь!» Но это было еще не все. Когда малыш просиял, забыв обо всех страхах, Зоя отметила то, что смогла осознать лишь намного позже. Хари не просто говорил. Он говорил с таким же жестким шотландским акцентом, какой только можно было вообразить. «Я ходил лодкой», — повторил Хари. — «водой». «Ох, милый мой», — покачала головой Зоя. Тут вдруг вспыхнули фары полицейского катера, осветив крошечную, почти неправдоподобно узкую щель, в которой они очутились. Вертолет, насколько они могли слышать, опустился на ближайший берег, ожидая их, чтобы доставить в больницу, и его грохот казался теперь приятным. Зоя прижалась лицом к маленькому плечу Хари. Кто-то дернул ее за рукав, она оглянулась. Рядом стояла Мэри. Простите, простите, мне так жаль? Не так жаль, снова и снова повторяла девочка. Он увидел лодку, я пытался его остановить. Клянусь. Я пробовал его остановить. Я ходил на лодка, с мой сестренка, с гордостью сообщил Хари. Это была его идея, твердила Мэри. Клянусь, он сам столкнул лодку в воду. «Я хотел его остановить!» «Боже мой!» — пробормотала Зоя. «Но ты ему позволила, позволила!» «Я просто его догоняла!» — покачала головой Мэри. «О, Господи!» — произнес Рэмзи. Мэри с ужасом в глазах уставилась на него. «Ты меня ненавидишь теперь!» — жалобно произнесла она. «О чем ты, Мэри?» — воскликнул Рэмзи, протягивая к ней руки. «Я люблю тебя! Я тебя люблю до безумия! Я так испугался!» «Я люблю мой сестра», — радостно сообщил Харри. Зоя снова моргнула от крайнего изумления. Добродушный утешающий голос полицейского катера велел им оставаться на месте, хотя вода в озере уже начала снова подниматься и плескалась у их ног. Случись все немного позже, а помни взрослый на несколько минут позднее. Но не об этом Зоя предстояло думать всю оставшуюся жизнь. Их забрали на большой катер, полицейские заставили всех снять мокрую одежду, и завернуться в теплые одеяло и спальные мешки. Рэмзи, как невольно заметила, Зоя был весь избит и изрезан камнями. И он сидел очень-очень тихо, молча обнимая Мэри. А Харин, наоборот, вдруг начал говорить без остановки. Ему понравился полицейский катер, как ничто на свете. Ему хотелось все осмотреть, и милая женщина-полицейский с удовольствием позволила ему это сделать. Наконец, когда они подошли к берегу, Зоя взяла сына на руки. Все другие суда уже собрались здесь, во главе с Марда. И Зоя, увидев его, благодарно обняла спасителей, тут же расплакалась. А он похлопал ее по плечу и поддерживал под руку, потому что она едва держалась на ногах. Их всех доставили в больницу. В конце концов, для чего тут был вертолет? Но на самом деле только Рэмзи нуждался в паре швов на ноге. Тем не менее, они провели там весь день. Их обследовали, расспрашивали, суетились вокруг них так и эдак. И, наконец, врачи настояли на том, чтобы оставить всех в больнице на ночь. Зоя нашла палату, где уложили Харри, теплую и уютную, и легла рядом с ним. И они радостно посмотрели друг на друга. «Ох!» — пробормотала Зоя, прикрывая лицо ладонью. «Я ведь должна позвонить Джезу. Вот дерьмо. Просто не знаю, что ему сказать. Он, возможно, еще и не уехал». «Я люблю папочка», — сонно проговорил Хари. Зои боялась заставлять Харри говорить слишком много. На тот случай, если причины было лишь это ужасное происшествие, а потом эффект пропадет, если она о нем будет упоминать. Она обнимала Хари, но тут... Тут было кое-что другое. Он говорил так, словно родился и вырос на Шотландском Нагорье. — Но что там произошло, милый? — решилась она спросить наконец. — Что случилось утром? — Мэри хотела играть, — ответил малыш. «Она мой сестренка». «Я знаю», — соврала Зоя. «Пожалуйста, по одной проблеме за раз, по очереди». «А я пошел в лодка». Он произнес ладка. «Ага». «Я люблю ладка». Зоя прижалась лицом к его шее. Ей хотелось снова стать беременной, питать себя Хари, окутать его своим телом, чтобы беречь его и охранять. Зоя почувствовала, что засыпает в этой теплой больничной палате, где ничего не было слышно, кроме тихого гудения электрических обогревателей. Она жадно вдыхала запах своего ребенка. «А монстр нас поднял?» — зевая сообщил Харри. Зоя очнулась. «Что? Монстр толкал?» — пояснил Харри. «Ага, спокойной ночи». Он умудрился сам, протянув руку, выключить прикроватную лампу, и теперь Зоя лежала в темноте. Сон отлетел прочь.